Глава 4. Следующую неделю караван двигался обратно к побережью, размеренно. Все в ладу, некуда было спешить. А общество молодых темных, то есть сумрачных эльфиек, не искажённых дурным воспитанием лос, привлекало. Не то чтобы он хотел уложить их всех в постель. Нет. Просто было приятно посмотреть и сравнить. Эти были живые, приятные, открытые. Да, их народ переживал очень непростые времена. Считай, вымирал. Но они все равно не скитались до того состояния, в котором находились темные эльфы. К слову сказать, эти юные ушастики проявили изрядный интерес к Мане. Их заинтересовало то, почему лорд Синдар практически воскресил и приблизил обычную человеческую женщину. Так что ей пришлось много рассказать о своем мире. Практически на каждом привале ее звали к костру и просили продолжить рассказ. Она хотела обойтись чем-то отстраненным, в общем. Однако каждый раз эльфы сводили беседу на ее судьбу и приключения. На то, где она родилась, как росла, ну и так далее. И если поначалу на лицах слушателей читалось легкое разочарование, ведь они посчитали ее обычной разбойницей, то после полета с балкона к подножию горы слушали взахлеб. Очень уж остросюжетным стало повествование. Но вот они вышли к одинокой скале, где дорога расходилась. Налево, на восток. Она уводила к землям сумрачных эльфов, к последним их колонистов, что пытались освоить возле уничтоженных вулканом земель. А направо шла странная дорога, ведущая в древнюю столицу Синдар, ныне разрушенную и опустошенную. Здесь грунт был более плотный, каменистый, поэтому камни никуда не делись. Раскрошились частью от времени, но не более того. Да и дорога эта вот уже четыре тысячи лет почти никто не пользовался, ибо она вела в никуда в мёртвой земли. Какие-то авантюристы, конечно, совали туда нос, но не более того. А природа, которая могла бы поглотить плоды ручного труда далёкого прошлого, бездействовала. Она вообще, казалось, здесь умерла вместе с Синдар. Следующие четыре дня пути прошли тихо и мрачно. Монна баек не травила, да и остальные помалкивали из-за роста гнетущей атмосферы. Четыре тысячи лет не позволили этим землям оправиться. Грунт все так же не рождал травы, а ручьи, что протекали кое-где, отличались удивительно чистой водой, лишенной всякой жизни. С птицами тоже наблюдалась проблема. Их не было. Ни одной. Да и чего им тут делать? Хуже всего приходилось лошадям. Травы-то нет. Хорошо хоть лесные эльфы владели необходимыми плетениями, позволяющими насыщать животинок. Довольно затратными магически, но это пока было безальтернативно. Горсть зерна, много питья и магия. Сами они питались не лучше, стараясь экономить все, кроме воды и маны. Ведь весьма чистой воды вокруг хватало, а магическая энергия восстанавливалась сама. И вот поворот дороги, и перед ними открылся полуостров, не очень большой и такой же мертвый, как и все вокруг. Ни травинки, ни листика. Невысокие прибрежные горы надежно защищали внутреннюю долину от ветров в былые годы сейчас же в купе с руинами древних укреплений они стыдливо прикрывали ислевший остров древнего могущества здесь было тихо и жутко очень отряду приходилось прикладывать немало усилий для того чтобы держать в покое лошадей но полуостров был небольшой поэтому они смогли к концу первого же дневного перехода добраться до древней столицы зиона пустынные улицы были покрыты пылью и песком но так декоративно. Казалось, какая-то сила специально держала обнаженным этот скелет некогда великой державы, не давая ему упокоиться с миром. Отчего становилось еще мрачнее и мрачнее на душе. Впрочем, это не избавляло от любопытства, которое и повело Севу в один из домов. Однако очень скоро он оттуда вышел и, ничего не говоря, отправился дальше. «Что там такого ты увидел?» не «Ничего такого. Просто ощущение будто за мной наблюдают. За нами. Кажется, что сотни, тысячи глаз прикованы к тебе. А там...» Ах. «Мне показалось, что я вижу призрака, но необычного. Таких я встречал. Нет!» Словно я слышал голоса былой жизни, былого счастья этих мест. Маленький мальчик что-то нес маме, радостно лепеча. Та улыбалась ему. И отец, стоящий у окна, тоже. А потом вдруг... Они все резко посмотрели на меня с осуждением в глазах и в считанные мгновения сгнили, сначала потеряв плоть, а потом и кости их осыпались прахом. Видение развеялось. Я подумал, что это просто плод моего воображения, но войдя в комнату, которая, наверное, была когда-то детской, я снова увидел того малыша-призрака. Он спросил: "Не к нему ли я пришел поиграть?" Но ответа дожидаться не стало, и с веселым смехом убежал куда-то. Мы не слышали ничего произнес Элдер-Валир, прислушавшийся к этой беседе. «Только ваши шаги и тяжелое дыхание?» «Это проклятое место!» Тихо произнес еще один лесной эльф. «Жизнь отсюда ушла, и мы тут явно лишние!» Согласился с ним его ушастый собрат. «Царство мертвых!» Тихо прошептала Мона. «Да!» Согласился с ней Элдер-Валир. «Но тел нигде нет. Скорее всего, за четыре тысячи лет они превратились в пыль. Так что опасаться скелетов или зомби не стоит!» «Заночуем во дворце», — твердо произнес Всеволод. «Почему?» — осведомились все. «Если скелеты или зомби все-таки где-то есть, то там легче держать оборону. Я уверен, что во дворце хватает помещений, которые можно забаррикадировать элементами интерьера. Какими-нибудь каменными или металлическими предметами. Видите, все, что было порождением жизни, распалось. Ни дерево ни ткани, ни кости, ни кожи, ничего». «Магия, возможно, сохранила какую-нибудь мрачную пакость, но не факт. А те же камни здесь почти не тронуты временем. Во дворце могут быть призраки», — заметил Элдор-Валир. «Могут», — согласился с ним севлад «Но вряд ли они опасны. Молодые-то да, та еще беда. А тем, которым уже четыре тысячи лет, просто не хватит сил нам навредить. Надеюсь». «Может быть, уйдем?» — поежившись, спросила Монна. «Мне тоже кажется, что за мной наблюдают». «Боюсь, что мы уже не успеем. Да и Бога не стоит». «Почему не стоит?» — спросила Мона. «Бог и Бог. Какое нам до него дело? Ты уверен, что это была воля Бога, а не какого-то жреца, преследовавшего свои цели?» «Уверен. Он сам сказал». «Сам?» — женщина ошалела от таких слов. «Сам, сам. Мы видели и слышали». Закивали лесные эльфы, вводя Мону в состояние ступора. Она-то никогда богов не воспринимала всерьез, почитая чем-то средним между присказкой и байкой. Забрались во дворец. Выбрали боковую залу на втором этаже. Окна выходили довольно высоко над землей. По гладкой отвесной стене полированного мрамора не забраться. Во всяком случае, просто так. А единственная дверь, ведущая в помещение, прекрасно баррикадировалась каменными статуями и иными остатками обстановки. Лошадей тоже загнали внутрь. Поближе. Потому что оставлять в такой обстановке их без присмотра не хотелось. Да и сами по себе копытные создания могли выполнять функцию сторожевых собак. Их много. Кто-то до да начнет ржать, почувствовав опасность. Ну и как-то спокойнее было находиться рядом с живыми, пусть и животными, на этом полуострове смерти. Спалось хорошо. Сначала никто не мог заснуть, прислушиваясь к шорохам, которые плодил мерзавец ветерок. А потом... все Севладу приснился кошмар. Странный и жуткий. Вот он стоит в небольшом, плохо освещенном круге. А вокруг призраки. Много. Очень много. Безумно. Тысячи и тысячи. Призраки Синдар. Он их так четко видел, что отрыбь брала. Каждую ресничку. Каждый волосок. В реальной жизни никогда бы так не увидел бы. А тут... нате. Стоят, значит, они и смотрят. Молча. «И взрослые, и дети». Сева покрутился, всматриваясь в их лица, пытаясь найти хотя бы тень эмоции тень узнавания, тень чего-то. Но от них исходило лишь равнодушие, смерть, забвение. Вот он заметил вдали мальчика, которого видел в том доме на окраине Зеона, шагнул к нему. И призраки расступились, не допуская, чтобы он прикоснулся к ним. «Еще шаг. Еще. Еще». И вот он присел на корточки чтобы заглянуть парнишки в глаза. «Ты хотел, чтобы я с тобой поиграл?» «Хотел». Тихо и глухо, словно эхо, произнес паренек и протянул ему свою призрачную ручку. Севлад протянул свою. Но едва коснулся призрака, как тот стал рассыпаться в прах, ускоренно сгнивая. Не так быстро, как там, в доме, но все равно очень быстро. Сначала с пальчика, которого коснулся Сева, осыпалась призрачная плоть, обнажив кость. Потом эта беда перекинулась на ладонь и далее. Давно мертвый паренек поднес костяную ладошку, которая рассыпалась на глазах, к лицу, и заплакал. А потом закричал. Было видно, что ему больно. Очень больно. Потому что чем сильнее охватывал его процесс разрушения, тем сильнее и отчаяние он кричал. Всеволод хотел было что-то предпринять, но от каждого его прикосновения становилось только хуже пока, наконец, остатки скелета не лопнули, осыпаясь на пол мириадами пылинок. Детский голос же, полный боли и отчаяния, продолжал кричать все сильнее и сильнее. Наш герой зажмурился и постарался закрыть уши руками. Но это не помогало. Его затрясло, закачало, затошнило. «Нет! Хватит! Нет! Ааа, прекрати!» — закричал всевлад и открыл глаза. Но увидел перед собой только Мону, Элдор-Валира и остальных лесных эльфов весьма испуганных и взволнованных на вид. «Что случилось?» — спросила Мона. «Призраки! Они... Они...» Попытался отдышаться и сформулировать свои слова Всеволод, но замер на полуслове, потому что из стен стали выползать те самые духи, что еще совсем недавно окружали его во сне. Лошади же не обращали на них никакого внимания, словно их и не было вокруг, даже когда те проходили сквозь теплые волосатые тела копытных. Мирдар замерли и побледнели. Монна икнула и, выхватив кинжал, приготовилась защищаться. Но Сева положил ей руку на плечо и покачал головой. — Не стоит. — Что не стоит? — Отойдите к лошадям и старайтесь не прикасаться к призракам. — Нет! Твердо и излишне резко произнесла она. И лесные эльфы закивали, соглашаясь с Монной. — Надо же! Тихо прошелестел голос одного из призраков. — Ты вернулся! «И за тобой все еще идут!» «Как ты посмел вернуться?» Прошелестел голос другого призрака. «Редактель!» Разноголосым хором вторили ему остальные. «Что вы несете?» рявкнул разозленный Всеволод. Ситуация нравилась ему все меньше и меньше. И призраков было слишком много. Такой толпой они представляли смертельную опасность для них всех. «Я вас не знаю! Не помню!» «Не помнишь?» «Странно, но зачем ты пришел?» «Аратор, он отправил меня сюда, и я рассчитываю на то, что найду здесь ответы. Кто вы такие? Что вам от меня надо?» вы твой народ. Народ, который ты бросил. Мы умерли из-за того, что ты испугался проливать кровь». «Здесь только те, кто стоял на моей стороне? Или вы вперемешку с теми, кто держался моего противника?» «Это имеет значение?» С вызовом произнес один из призраков. «Да, определяющее». «Неужели?» С усмешкой в голосе поинтересовался тот же призрак. «Я совсем недавно возродился из человека. Память не восстанавливал, так что я совершенно ничего не помню об былых днях. Но оратор мне поведал свою версию событий. Взгляд Сусаты Бога на то, что у нас тут творилось. И я понял главное, народ Синдар пал не потому, что я испугался крови». Синдар никогда бы не поддержали столь массового восстания, если бы не думали так же, как бунтовщики. Они были уже смертельно отравлены собственным ядом. Синдар умирали. Бунт стал лишь агонией, внешним проявлением. А то, что вы даже сейчас увиливаете от ответственности, тому есть прямое доказательство. Да как ты смеешь? Порывисто рявкнул один из призраков, дернувшись к нему, но не приблизился даже на шаг. Стоящие рядом с ним призраки удержали. А вот Всеволод, видя это желание сблизиться, подошел, заглянул в белесые, полупрозрачные глаза и тихо произнес. «Смею что? Говорить правду?» Призрак прошипел что-то неразборчивое и растаял, удаляясь. Пришлось общаться с другими, менее агрессивно настроенными. Оказалось, что народ Синдар погиб, но не умер. Их тела рассыпались прахом, но души нельзя было возродить. Для ритуала анва они были живы, но чтобы живого переродить, требовалось тело, которое давно обратилось в прах. В общем, они оказались в ловушке. Страшная и жуткая ситуация — не умереть и не жить. Даже уйти за кромку призраки не могли из-за запрета Аратора покидать этот полуостров. Получилась и откая резервация — лагерь-изолятор, куда сгоняли призраков Синдар со всего мира. Даже тех, которые умерли вдали от столь радушного местечка. Даже отчасти в других мирах. «Бред какой-то!» — покачал головой Всеволод. «Зачем Аратру это делать?» «Это наказание!» Тихо прошелестел кто-то из призраков. Голос был удивительно знаком и в какой-то мере приятен, но Сева не смог вспомнить его. Просто встрепенулся и стал всматриваться, но, не обнаружив никого знакомого, произнес. «Наказание за что?» «Хотя, неважно. Как его снять?» «Только законный император вправе это сделать», — прошелестел мертвый голос. «Или Аратор», — заметил другой мертвец. «Да, но не будет», — произнес третий. «И не позволит никому, кроме законного императора». Донеслось откуда-то издали. «Верни столицу! Осоведи нас!» «Ты должен!» «Да, ты должен!» Должен, должен В этом слове потонуло все вокруг, ибо каждый призрак повторял его как мантру. «Я ничего не должен!» — рявкнул Севлот, и наступила тишина. «Мы все умерли. И вы, и я. Каждый в свое время и в своем месте. Вы здесь, пораженные проклятием. А я сражался с демонами, едва не пожравшими мою душу. Здесь вы отвернулись от меня. Там...» также поступили ваши потомки, но я вышел их защищать и погиб. Я вам ничего не должен!» Снова ряфнул он. Практически проревел. Очень уж его задели их слова, особенно после рассказов Аратера. А потом, после небольшой паузы, тихим голосом добавил. «А даже если бы и был должен, то захватить столицу Империи с дюжиной воинов просто не в состоянии». «Мы не можем сражаться за тебя». Тихо прошелестел один из призраков, и все остальные охотно закивали. «Наши тела, они разрушены и обращены в пыль. Мы даже скелетами восстать не можем, не говоря уже о ком-то более могущественном. А если и восстанем, то полуостров покидать нам запрещено в любом виде». «Зато можем мы!» Громко произнес удивительно громкий и сочный для призрака голос влоскосил взгляд и увидел большого парня, словно сошедшего со старых фресок. «Мы выйдем из своих могил и пойдем за тобой!» «Вы? Кто вы?» «Древние войны Востока!» «И зачем вам это?» «Мы слышали твою песню!» «Но это выдумка!» — опешил Сева. «Я ее придумал, чтобы распугать орков!» «Это что-то меняет! Мы услышали твои слова, и они пришлись нам по душе!» «Если ты принесешь мир на восток, мы пойдем за тобой. А мир туда может принести только Император. Настоящий Император, который несет не только кольцо власти, но и амулет. Мы нашли такого Императора?» «Черт, проклятие! И как вы пойдете? Скелетами? Драургами? Что обо мне станут говорить? Что я некромант? Да против меня восстанут все!» «Ты не знаешь, восток!» Покачал головой призрак древнего воина. Если древние герои восстанут из своих могил, чтобы поддержать тебя, это будет добрым знаком. Любой маг легко увидит, что мы драурги, ставшие сами и лишенные всякого ментального плетения. Мы сами служим тебе. После этой новости Восток падет к твоим ногам. Ибо многие устали жить в этом окаянном бунте. В этой войне всех против всех. У нас все еще чтут предков. «Мы тоже поддержим тебя!» Выступил вперед другой призрак. не Синдар и не древний обитатель Востока. Эльф. Снежный эльф. «Если рамон лишился, то и мне не стоять в стороне. К тому же он усмирил мой потомок. Да, я знаю о твоем отношении к ней. Но это ничего не меняет. Это шанс для моего народа. Надежда. И я буду сражаться за нее. прон Востока твой!» — известил Ирамон. «Если я и лос поддержим тебя!» «Зачем мне трон Востока?» «Он ключ к столице, ибо Старый Восток — единственная провинция, которую ныне можно объединить без особой крови и довольно быстро». Так всю ночь и проболтали. Уязвленные помощью Ирамона и Снежного Принца Синдар искали варианты, но как обойти запрет аратора не придумали. Что их злило и унижало?» Особенно после слов всевлада Дескать, они никчемные изменники, как и их потомки, а потому сами во всем виноваты. Но Сева не обращал на них внимания. Он с Монной и Рамоном и Ласхароном обсуждали тактику, стратегию и логистику предстоящей кампании. Куда идти, где концентрировать силы, где, вероятно, произойдут сражения и так далее. Наступило утро, но призраки не исчезли, лишь немного побледнели и замерцали. А вот разговор закончился. Но они замерли в ожидании, давая Севе и его окружению привести себя в порядок. Лорда Сендар ждал ритуал инициации.